Глава 46. Тави проснулся в кровати в комнате Бернард Гольда, которую использовали в случаях, когда в доме гостило много народа. Он ощутил себя усталым, ему хотелось пить, но если не считать легкого нытья в запястье, ничего не болело, он пошевелил ногами и обнаружил, что лежит одетом. «Не знаю почему», – услышал он голос дяди с соседней кровати. «Она склонилась надо мной, и я подумал, что она перережет мне горло». Она вместо этого заживила мою рану. Сказала, мол, не хочешь, чтобы я истек крови до смерти. Судя по голосу, Омара хмурилась. Она хоть сказала что-нибудь еще? Да. Передать что они в расчёте. Тави села обнаружил, что находится в чистенькой, хотя и скромно обставленной комнате. Дядя сидел на соседней кровати, белые повязки закрывали его тело от верха живота и до подмышек. Он был бледен, плечи и половину лица украшали синяки, но, увидев Тави, он улыбнулся. «Ну, наконец-то! А то мы уж боялись, ты будешь спать до бесконечности!» Тави вскрикнул и бросился обнимать своего дядю. «Осторожней, осторожней!» – усмехнулся тот. «Я нынче ну, хрупкий!» Это не помешало ему самому крепко обнять Тави. «Рад видеть тебя, сынок!» Амара на этот раз в женской одежде, в рубахе и темно коричневой юбке, тоже улыбнулась ему. «Привет, Тави!» Он улыбнулся ей в ответ и снова повернулся к Бернарду. «Но как?» Спросил он. Как ты остался жив? А Диана? Ответил Бернард. Та самая водяная ведьма, которая напала на тебя тогда в реке. Твоя тетка спасла ее от смерти у Корда. Она пряталась среди трупов под стеной. Она меня и спасла. И Ленелова тоже. Та, тряхнул головой. А мне все равно, кто сделал это. Главное, с тобой все в порядке. Бернард снова рассмеялся. В порядке. Согласился он. Только я проголодался, как волк. А ты? В животе у Тави была какая-то тяжесть. Нет, пока, дядя. Амара повернулась к стоявшему на столике графину, налила чашку воды и поднесла ее Тави: Выпей-ка! Твое тело сильно обезвожено. Напьешься и захочешь есть! Еще как захочешь. Тави поблагодарил ее кивком и выпил. Рука его, та, которую сломал Фиделиас, слушалась его неважно, и ему пришлось взять чашку другой. А ты как? «Тоже в порядке?» Она отозвалась усталой улыбкой. «Живо. Так, несколько царапин. Заживет». «Ты извини», — сказал Тави. «Потерял я тут кинжал». амар мотнула головой. «Тебе не за что извиняться, Тави. Ты сразился с двумя мерзавцами, которые на двоих убили больше людей, чем любой другой из всех, кого я знаю. Ты просто храбрец. Так что нечего переживать из-за какого-то там кинжала. Но ведь без него аквитейн выйдет сухим из воды. Ты ведь не докажешь теперь его вину, ведь так?» Амара нахмурилась. «На твоем месте Тави я бы осторожнее выбирала слова. Если тебя услышит кто-нибудь не тот, тебя могут притянуть к суду за клевету». «Но это же правда!» Она слабо улыбнулась. «Без кинжала нет. Без улик это только подозрение». Тави нахмурился. «Но это же глупо!» Амара рассмеялась неожиданно весело. «Да», — согласилась она. «Но ты посмотри на это с другой стороны. Ты спас долину и массу расположенных на ней статгольдов. Ты теперь герой». Тави зажмурился. «Э, что? Я?» Амара кивнула совершенно серьезным лицом. «Я вчера отослал о что то событиях. Сам первый лорд приезжает завтра, чтобы наградить несколько человек за отвагу». Тави замотал головой. «Не такой уж я и храбрый, и никаким героем я себя не ощущаю». В глазах Амары заиграли веселые искорки. Но ну, может, позже ощутишь». В комнату ворвалась Исана в чистой одежде и белоснежном переднике. «Тави!» – строго произнесла она. «А ну в постели сейчас же!» Тави нырнул под одеяло. Исана нахмурилась на Бернарда. «И ты тоже, Бернард. Уж ты-то знаешь. Я строго-настрого приказала, чтобы мальчик не вставал с постели». Тот виновато улыбнулся. «Ладно, ладно». Исана шагнула к брату и коснулась его висков. «Хм, ну, по крайней мере, здесь ты больше беспорядков устраивать не будешь. Вытаскивай свою ленивую задницу из постели и марш обедать». Бернард ухмыльнулся и чмокнул сестру в лоб. «Как прикажет целительница!» «Ха! Амара, ты себя нормально чувствуешь? Жаранец? нет? А тошноты?» Амара с улыбкой мотнула головой и вежливо отвернулась. Пока Бернард вставал, натягивал штаны и свободную рубаху, двигался он еще немного скованно. «Хорошо, госпожа Исана. Вы потрудились на славу». «Отлично. А теперь уходите все. Мальчику необходим отдых». Бернард улыбнулся и взъерошил Тави волосы. Потом подошел к Амаре и взял ее за руку... Курсор вздрогнула, взглянула на его руку и посмотрела ему в лицо. Она улыбнулась, и щеки ее порозовели. «Ой, да идите же!» — сказала Исана, и шлепнула Бернарда по плечу. Тот снова расплылся в улыбке, и они с Амарой вышли. Тави обратила внимание на то, что они не слишком спешили, и шли, почти прижавшись друг к другу. Исана вернулась к Тави и положила пальцы ему на виски, потом улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь? Пить хочется, мам!» Она снова улыбнулась и наполнила его чашку. «Я так боялась за тебя, Тави. И так горжусь тем, что ты сделал. Все в долине считают тебя настоящим героем». Тави вытаращил на нее глаза и закашлялся, поперхнувшись водой. «А я... мне... ну, понимаешь, надо мне что-нибудь теперь делать? Ну, там, научиться ездить верхом или чего такого?» Она рассмеялась и поцеловала его в лоб. «Пока отдыхай. Ты храбрый, Тави, и в трудную минуту думаешь больше о других, чем о себе». Ты только не забывай, кто ты. Она встала. Тут к тебе еще гости, но я не хочу, чтобы ты с ними говорил слишком долго. Допий свою воду, а потом поспи еще. Вечером я принесу тебе поесть, если захочешь. Хорошо, мам. Послушно кивнул Тави. Он смотрел ей вслед, пока она шла к двери, потом вдруг вспомнил: Тетя, а кто такой Арарис Валериан? И остановилась в дверях и нахмурилась. Он. Это был один из королевских гвардейцев. «Один из личных телохранителей принцепса Септимуса, знаменитый мечник». «И он погиб вместе с принцепсом. Она повернулась к нему лицом. «Да, Тави», — произнесла она негромко, но твердо. «Он погиб 15 лет назад. Ты понял?» «Но, Тави», — вздохнула Исана. «Мне нужно, чтобы ты мне верил. Пожалуйста. Хоть ненадолго». Он закрыл глаза, потом кивнул. «Хорошо, мам». Исана устало улыбнулась ему. «Вот они, твои гости. И не забывай, не говорил слишком много». Она вышла. Секунду спустя в дверь, пригнувшись, чтобы не задеть притолоку, вошел дорога. Дюжий вождь был одет в набедренную повязку, украшенную перьями танадента, плащ и яркую рубаху. На поясе у него болтались элеранские башмаки, хотя шел он босиком. На каждом пальце красовалась по перстню. Левая рука висела на перевязи и сильно распухла, но он явно пребывал в хорошем настроении, и улыбнулся Тави, подойдя к его кровати и стиснув ему руку в костедробильном пожатии. Следом за ним шла хмурая как туча Китай, одетая в валеранскую рубаху, бесцеремонно заляпанную едой и грязью. Длинные светлые волосы ее были собраны в аккуратную косу, открывавшую изящные скулы и шею. «Ну, юный воин!» – прогрохотал дорога. «Я расплатился с тобой за спасение моего щенка!» «Дочери!» – перебила его Китай. «Я больше не щенок, отец!» «Дочери!» Поправился Дорога, расплывшись в свои белозубые улыбки. «Ты спас мою дочь. Я расплатился с тобой за это. Но потом ты спас и меня. Я считаю тебя все еще твоим должником». «Но я ничего не сделал», — возразил Тави. «Ты крикнул и предупредил меня», — сказал Дорога. «Если бы не это, я был бы сейчас мертв. Он стиснул плечи мальчика и на мгновение Тави испугался, что там сейчас что-нибудь снова сломается. «Спасибо». «Но то, что я сделал, это ведь мелочь. Это вы сделали главное. Вы привели свою орду и одолели ту орду. Я еще верну свой долг тебе», — пообещал Дорога. «А ты доверши то, что намеревался сделать. Это наше мужское дело». Дорога улыбнулся ему и поднялся. «Китай!» Китай нахмурилась. Дорога строго посмотрела на нее. Китай закатила глаза и повернулась к Тави. «Спасибо», — буркнула она. «За то, что спас мне жизнь». Тави зажмурился. Э, не за что. Она прищурила глаза, глядя на него. Не думаю, что я это забуду. Тави показалось, что это звучит скорее как угроза, а не обещание. Э, нет, я так не думаю. Китай насупилось еще сильнее, хотя что-то в ее глазах чуть оттаяло при этих его словах: А я собираюсь научиться ездить верхом, заявила она. Если ты не против. Э, да нет, конечно, не против. Это просто здорово, Китай! Тави с надеждой посмотрел на дорогу. Тот закатил глаза и вздохнул. «Нам пора», — сказал он. «Ваш вождь хочет благодарить меня завтра, и Китае нужно еще постирать свою рубаху». «Только щенки носят рубахи», — огрызнулась Китае. «Какой дурак наделаю на меня. Мне она не нравится. Я не хочу ее носить. Почему я не могу одеться так, как одеваются нормальные женщины у Маратов?» «Ты что, хочешь разгуливать здесь нагишом, как они?» — возмутился Тави. «Ты с ума сошла. Пока ты здесь, будь добра одеваться, как положено, слышишь?» Дорога расплылся в широченной улыбке. «Вот это правильно! Отлично!» Китай скрестила руки на груди и одарила Тави взглядом, способным обратить в прах даже камни. Тави натянула дело чуть выше, Китай возмущенно фыркнула и вылетела из комнаты. Дорога громогласно расхохотался и взъерошил Тави волосы, в точности так же, как делал это дядя Бернард. «Ты обречён, юный воин! Обречён! На мы с её матерью начинали точно так же!» Тави снова зажмурился. Что, мы еще увидимся. Дорога повернулся к двери. Что? повторил Тави. Что там с ее матерью? Дорога, да погоди же! Дорога даже не задержался в дверях, продолжая посмеиваться. «Помню, что я сказал, Тави. Мы еще поговорим. Тави, хмурясь, откинулся на подушку. У него создалось впечатление, будто он увез по самые уши, только не совсем понятно в чем. Довершить? хмуро буркнул он себе под нос. То, что я начал? В дверь осторожно постучали, и Тави увидел изборождённое шрамами и морщинами улыбающееся лицо Ленялова. «Тави!» — радостно произнес Линялой. Тави улыбнулся в ответ. «Привет, Линялой! Зайдешь? Линялый проскользнул в комнату, держа под мышкой что-то длинное, завернутое в красную тряпку. «Что это у тебя?» — спросил Тави. «Подарок!» — сказал Линялый, протягивая ему сверток. «Подарок, Тави!» Тави взял его в руку... Сверток оказался тяжелее, чем он ожидал. Он опустил его на колени и размотал тряпку. Собственно, это оказалось не тряпка, а алый гвардейский плащ из мавзолея. А в нем в старых потертых ножнах, лежал старый изубренный меч. Тот самый, который Амара позаимствовала в мавзолее, и которым бил на стене ленялый. Тави поднял взгляд на Ленялова, Тот улыбнулся в ответ своей обычной глупой улыбкой. «Тебе...» – Тави нахмурился. "Ленялой, тебе не обязательно больше притворяться!» – тихо сказал он. На мгновение в глазах ленялого, под которыми были выжжены на щеках клейма, охарактеризовавший его как труса, что-то мелькнуло. Еще секунду он молча смотрел на Тави, потом хитро подмигнул ему. «Тебе!» — повторил он тем же самым голосом и повернулся к двери. В дверях кто-то стоял. Высокий, плечистый, с длинными руками. Лицо его казалось не намного моложе дядиного, но что-то в его зеленых глазах говорило о том, что он старше, чем кажется. В волосах его блестела седина... Тяжелые плащи с простой серой шерсти оставлял открытым лишь часть лица. Ленялый как-то странно вздохнул. "Недешевый подарок", заметил незнакомец. "Ты уверен, что это твоё и ты можешь дарить это а, раб?» Ленилый упрямо выпятил подбородок и даже сутулые плечи его чуть расправились. "Для Тави", мужчина в дверях сдвинул брови, потом пожал плечами. "Оставь нас, я хочу поговорить с ним наедине". Ленелый опасливо оглянулся на Тави, потом неожиданно почтительно поклонился незнакомцу. Он ударил Тави еще одной глупой ухмылкой и исчез за дверью. Незнакомец тихо прикрыл дверь и уселся на соседнюю кровать. Взгляд его зеленых глаз ни на мгновение не отпускал юношу. «Знаешь, кто я?» Тави мотнул головой, незнакомец улыбнулся. «Меня зовут Гай Секстус». Тави невольно открыл рот, потом сел. «О, сэр, сэр, пробормотал он. «Я вас не узнал, извините». Гэй поднял руку в бархатные перчатки, останавливая его. «Нет, оставайся в постели. Тебе нужен отдых». «Я думал, вы будете завтра, сэр. «Верно. Но сегодня я прибыл сюда инкогнито». «Зачем? Я хотел поговорить с тобой, Тави. Похоже, я перед тобой в долгу». Тави покраснел. «Я просто хотел пригнать моих овец домой, сэр. И ничего больше, правда. А потом все как-то... усложнилось», предположил Гэй. Тави покраснел еще сильнее и кивнул. Именно так, так обычно все и происходит. Я не хочу утомлять тебя долгим разговором, поэтому перейду к делу. Я перед тобой в долгу, назови награду, какую ты хочешь, и ты ее получишь. Тави Маргая смотрел на первого лорда, рот его снова открылся сам собой. Все что угодно, спросил он, в разумных пределах. Тогда я хочу, чтобы вы помогли раненым Гольдерам и семьям тех, кто погиб. Зима наступает, и нам всем придется несладко. Брови Гая поползли вверх. И он склонил голову на бок. Правда? Имея возможность любого выбора, ты выбираешь именно такую награду? Тави почувствовал, как подбородок его прямо выпечивается вперед. Он встретил взгляд Гая и кивнул. Потрясающе. Пробормотал Гай и покачал головой. Очень хорошо. Я прикажу, чтобы помощь короны распределялась среди пострадавших на основании докладов местного графа. Это достаточно справедливо. Конечно, сэр. Спасибо. Позволь мне добавить к этому еще одно, Тави. «Моя курсора доложила мне, что ты хочешь поступить в Академию». Сердце едва не выпрыгнуло у Тави из груди. «Да, сэр, больше всего на свете. Но это может быть довольно трудно для человека с твоими, скажем так, сложностями. Ты окажешься в окружении сынов и дочерей самых знатных и богатых семей Леры. Многие из них сильные заклинатели. Это может потребовать от тебя новых испытаний». Меня все равно», — выпалил Тави. «Я за себя как-нибудь постою». Гай внимательно посмотрел на него, потом кивнул. «Я верю, что постоишь». «Ладно, если ты принимаешь, это так и будет». «Я дарю тебе свое покровительство на время учебы в академии и помогу тебе выбрать специальность по вкусу». «Ты будешь зваться курсантом Тави, воспитанником Гая». «Вступай в столицу, в академию». «Посмотрим, что ты сделаешь со своей жизнью, получив шанс». «А?» Голова у Тави шла кругом, на глаза навернулись слезы, Он заморгал, пытаясь скрыть их. «Сир, вы даже не знаете, сир, что это для меня значит. Спасибо, сир!» Гай улыбнулся, и к уголкам его глаз сбежались морщинки. «Что ж, тогда отдыхай. Завтра все будет официально, но показ. Но прошу тебя помни, что я признателен тебе, молодой человек, и благодарен. Спасибо, сэр. Гай встал и склонил голову. «Спасибо, курсант. Увидимся завтра». Он вышел из комнаты, оставив Тэви в состоянии легкого головокружения. Тави лежал на подушке, глядя в потолок, а сердце его билось часто-часто. «Столица. Академия». Все, о чем он мечтал. Он плакал и смеялся одновременно, обхватив себя руками, ибо всерьез опасался лопнуть от распиравших его чувств. Первый лорд Олера говорил ему «Спасибо» и «Увидимся завтра». На мгновение он прикусил губу, припоминая, что ему говорили еще за этот день. «Нет», — пробормотал он, — «прежде я кое-что должен сделать, должен же я довершить то, что начал».